Ищейка поморщился, почти уверенный, что Доу вылетит из-за камней сразу после этих слов. Но тот не показывался. Пока рано. В кои-то веки он ждал сигнала. «Где би тот?» — спросил Тридуба. «Король не выйдет из дворца ради встречи с такими, как ты. К тому же он сейчас в Инглии надирает задницы союзникам. В его отсутствие все решает принц Кальдар». Тридуба фыркнул. «Кальдар теперь принц?» «Я помню, как он сосал мамкину сиську. У него даже это плохо получалось». «С тех пор очень многое изменилось, старина. Очень многое». Ищейке жутко хотелось, чтобы они поторопились. Он едва сдерживался, чтобы не обмочиться. «Жди сигнала», – беззвучно шептал он себе, просто чтобы как-то справиться с руками. «Плоскоголовые повсюду», – говорил Тридуба. «Следующим летом они двинутся на юг, а может быть и раньше». «Надо что-то делать!» «Хорошо! Почему бы тогда тебе не отправиться с нами?» «Предупредишь к Альдара лично!» «Мы взяли повозку специально для тебя!» «Человеку твоего возраста не подобает ходить пешком!» При этих словах несколько всадников рассмеялись, но Тридуба присоединился к ним. «Где Форли?» — пророкотал он. «Где слабейший?» — раздались новые смешки. «О, он недалеко!» ответил Делодрянь, «совсем рядом. Почему бы тебе не залезть в повозку? Мы доставим тебя прямо к нему, а потом сядем в кружок и поговорим о плоскоголовых. Тихо и мирно». Ищейке это не нравилось. Очень не нравилось. У него появилось плохое предчувствие. «Ты держишь меня за полного дурака», сказал Тридуба. «Я никуда не двинусь, пока не увижу Форли». Делодрянь нахмурился. «В твоем положении не приходится выбирать, что ты будешь делать, а что нет. Может, когда-то ты и был большим человеком, но теперь ты меньше, чем ничто, и здесь нечего спорить. А теперь отдай мне меч и полезай, черт побери, в повозку, пока я не потерял терпение». Он снова попытался двинуть лошадь вперед, но три дуба не шелохнулся. «Где Форли?» — повторил он. «Либо я услышу ясный ответ... «Либо увижу твои кишки!» Дело-дрянь ухмыльнулся через плечо своим соратникам, и они ухмыльнулись в ответ. «Ну хорошо, старина, раз ты так настаиваешь. Кальдер хотел, чтобы мы подождали с этим, но мне хочется посмотреть на твое лицо. Слабейший в повозке, по крайней мере, большая его часть». Он ухмыльнулся и уронил что-то с седла на землю. Холщовый мешок. Ищейка уже догадался, что внутри, Мешок ударился на землю у ног три дуба. То, что было в нем, выкатилось наружу, и по лицу командира Ищейка понял, что его догадка верна. Там была голова Форли. Тут-то все и началось. Черт с ним с сигналом! Первая стрела ищейки вонзилась человеку в повозке прямо в грудь. Тот вскрикнул и упал в кузов, заодно свалив и возницу. Хороший выстрел, но не время думать об этом. Ищейка уже нащупывал следующую стрелу и вопил во всю глотку. Он даже не осознавал, какие слова кричал. Просто кричал. Молчун, очевидно, тоже начал стрельбу, потому что один из карлов на мосту вскрикнул и упал с лошади прямо в воду. Тридуба пригнулся, закрывшись щитом, и отступал от дела дрянь. Тот колол противника копьем и одновременно пришпоривал лошадь, чтобы спрыгнуть с моста на тропу. Всадник из-за его спины протиснулся вперед, желая поскорее оказаться на берегу, и подъехал совсем близко к груди камней. «Гады чертовы!» Доу выскочил из-за камней над его головой и налетел на всадника. Они сцепились и покатились по склону, но Ищейка видел, что Доу взял верх. Его секира пару раз резко поднялась и опустилась. Еще один враг повержен. Вторая стрела Ищейки пролетела мимо цели. Он слишком разошелся, крича во все горло, но вонзилась в круп одной из лошадей. Это обернулось неожиданной удачей. Лошадь принялась брыкаться и имитации, вскоре все кони на мосту ржали, теснили друг друга а всадники ругались и беспорядочно махали копьями. Шум и сумятица усиливались. Внезапно кровь брызнула во все стороны, и тело всадника, замыкавшего колонну, распалось пополам. Эта грозовая туча выбрался из ручья и напал на противника с тыла. Никакой доспех не выдержал бы его удара. Великан взревел и вновь взмахнул над головой громадной полосой окровавленного металла. Следующий в очереди успел подставить щит, но напрасно. Клинок прорубил его, раскроил воину голову и выбил всадника из седла. Удар был так силен, что свалил на землю и коня. Один из всадников успел развернуть своего скакуна и теперь поднимал копье, чтобы поразить тула сбоку. Но он не успел сделать это. Ахнул и дернулся, сгибаясь пополам. Ищейка увидел перья, торчавшие из его бока. «Должно быть стрела молчуна». Раненый свалился с седла, его нога застряла в стремени, и он повис, раскачиваясь. Он кряхтел и стонал, пытался выбраться, но его лошадь металась вместе с остальными, заставляя его болтаться вверх ногами и биться головой о мост. Всадник выронил копье в ручей, попытался втащить себя в седло, но тут лошадь врезала ему копытом по плечу, и удар высвободил его. Он упал прямо под копыта. Ищейка больше не смотрел на него». В повозке еще оставался второй стрелок. Он уже оправился от потрясения и теперь целился из своего лука в три дуба, прикрывавшегося щитом. Ищейка выстрелил первым, но поторопился. Стрела прошла мимо, ударила в плечо возницу, как раз выбравшегося из кузова, и снова повалила его назад. Странный лук тренькнул, и три дуба резко дернулся за своим щитом. Ищейка сначала испугался, но потом увидел, что стрела расколола плотное дерево и прошла насквозь, но все же застряла, чуть-чуть не дойдя до лица Тридуба. Она торчала в щите, оперение с одной стороны, наконечник с другой. «Опасная штука этот маленький лук», — подумал Ищейка. Он услышал рев тула и увидел, как еще один всадник полетел в ручей. Другой свалился с коня со стрелой молчуна в спине. Доу повернулся и подрубил мечом задние ноги лошади, на которой сидел дело-дрянь. Она споткнулась и рухнула вместе с наездником. Оставались еще двое, но они попали в западню. Доу и Тридуба с одной стороны... Тул с другой. На мосту слишком тесно от испуганных неуправляемых лошадей. Нельзя развернуться и что-то предпринять. Участь последних всадников решил скрывавшийся за деревьями молчун. Он быстро и безжалостно перестрелял их. Человек с луком попытался сбежать. Он отшвырнул деревянный брусок и спрыгнул с повозки. На этот раз ящейка тщательно прицелился, и стрела попала лучнику прямо между лопаток. Так что он упал лицом вниз, успев сделать лишь несколько шагов. Он попытался оползти, но не смог далеко уйти. Возница снова показался из повозки, стена и хватая за стрелу в плече. Обычно Ищейка не добивала раненых, но сегодня решил сделать исключение. Он выстрелил и попал возницы прямо в рот. Все было кончено. Ищейка заметил всадника, хромающего прочь со стрелой Молчуна в ноге, и направил на него последнюю стрелу. Однако Тридуба первым добрался до врага и проткнул его насквозь, ударив мечом в спину. Еще один зашевелился, пытаясь подняться на ноги, и Ищейка прицелился в него. Но Доу сделал шаг вперед и одним ударом отрубил противнику голову. Все вокруг было залито кровью, лошади по-прежнему теснились на мосту, с жалобным ржанием оскальзываясь на окровавленных камнях. Теперь Ищейка видел и дело Дрянь, последнего, кто остался на ногах. Видимо, он потерял шлем при падении с лошади. Дело Дрянь барахтался в ручье, стоя на четвереньках. Ему мешали тяжелые доспехи. Он бросил щит и копье, чтобы выиграть время для бегства, но не осознал, что бежит прямо на ящейку. «Возьмите его живым!» — заорал Тридуба. Тул пустился бежать по одному берегу, но двигался медленно, скользя и зарываясь ногами в грязь, развороченную повозкой. «Возьмите его живым!» Доу тоже бросился в погоню, шлепая по воде и ругаясь. Дело дрянь было уже близко. Ищейка слышал, как он схлипывает от страха, пробираясь вниз по руслу ручья. «А-а-а-а!» дело дрянь, когда стрела ищейки ужалила его в ногу, как раз под нижним краем кольчуги. Он завалился на бок, кровь из раны окрасила мутную воду. Потом он попытался выползти на влажный дерн. «Так его, ищейка!» — воскликнул Тридуба. «Живым!» Ищейка выскользнула за деревьев на берег и бросился в воду. Он держал нож на готове. Тул и Доу по-прежнему немного отставали, но спешили к нему. Дрень катался в грязи. Его лицо было перекошено от боли. Стрела торчала в ноге. Он поднял вверх руки. «Хорошо, хорошо, я